Глава 103. Вальтер. Четыре женщины в ярких праздничных платьях молча шагали по пустынным улицам Риги. Их головы поверх чипсов покрывали скрывающие лица накидки. В руках одной из них был полотняный мешок. Ноги в мягких коротких сапожках ступали бесшумно. Вылетевший из угла меченосец едва не столкнулся с первой парой и, склонив голову, поспешно отступил. Его грудь тяжело вздымалась, лицо блестело от пота. «Простите, фрау, я еще мужчину в зеленой накидке. Или без нее. Вы кого-нибудь видели?» «Нет», — коротко ответила одна из них. «Мы идем на праздник». «О, тогда простите за беспокойство». Меченосец отступил в сторону, пропуская женщин, и озадаченно почесал затылок. Только вы идёте не в том направлении. Торговая площадь там. Все остальные ворота сейчас закрыты. Процессия остановилась. Правда? Спасибо, что вы нам подсказали. А то мы заболтались и всё перепутали. Идущая первая женщина развернулась и повела группу назад. Но вышли молча. Откуда тебе это знать? Я слышал, то есть я не слышал. Мы тоже не слышали тебя. Что из этого? На праздник люди приходят с пустыми руками. Что вы несете? Покажите ваши лица. Ты правда хочешь нас видеть? И наши женские вещицы? В переулке было тесно. Две женщины уже прошли мимо и стояли за спиной меченосца. Две другие прямо перед ним. Глаза воина подозрительно прищурились, и он положил руку на рукоять меча. Дамы? Мне не нужны неприятности, но мы ищем опасного преступника. Покажите ваши лица и то, что у вас в мешке». «Хорошо, смотри», — одна из женщин опустила накидку и приблизила к меченосцу растянутое в широкую улыбку лицо. «Как ты думать, я есть похож мужчина?» «Нет, я только...» — попытался оправдаться меченосец, Оно насквозь пронзившее шею лезвие не дало закончить начатую фразу. Его тело рухнуло на землю лицом вниз, и шеей, торчащей из нее рукоятки кинжала, хлынул поток крови. «Бежим!» группа рванулась в указанном меченосом направлении, но Вальтер остановил их. «Мы не должны бежать!» Она сразу заподозрит. «Ты...» Он обвиняюще выставил палец в сторону Леи. «Ты убила его!» Ты. «Откуда у тебя кинжал?» «Это кинжал Ива. Я защитила нас всех. Кинжал? О, земля на мою голову! Он остался там, в шее. Надо его забрать». Лея кинулась назад, и Вальтер едва успел схватить ее за руку. «Нам не до этого. Идем спокойно». Они прошли до конца улицы Мясников, повернули налево, вышли к крепостной стене. Стражи забрались на деревянную галерею, и поверх стены всматривались происходящие за ее пределами. Единственный у ворот скользнул по женщинам безразличным взглядом и отвернулся. Они вышли наружу и, не смешиваясь с толпой, зашагали вдоль стены в сторону порта. Впереди уже проглядывала мачта нового корабля Гогенфауэра. Вальтер указал на него. «Мы уплывем на этом корабле». «Уплывем? Куда?» Стревожные женщины замедлили шаг. И Вальтер подумал, что затронул эту тему слишком рано. В далекий край, очень далекий, туда, где всегда тепло. Там живут веселые люди, играет музыка, и на деревьях вместо шишек растут сказочно вкусные плоды. Лея мечтательно улыбнулась. «Ты уже был там? Почему ты оттуда уехал?» «Не был», — смущенно признал он. «Мне рассказывали о нем». «И его, и я...» Мечтаем попасть туда. Ванга в сомнении покачала головой. Мы уже пожили с веселыми девицами, нам пришлось, в общем, там совсем не так весело, как кажется тем, кто туда приходит. В порту по-прежнему было пусто. Немецкий Вальтер спустился к кромке воды, скинул скрывающий его голову капюшон, отыскал малозаметную красную метку, поднял подол платья выше колен, ступил в озеро и сделал. несколько шагов в сторону корабля так, что вода покрывала лишь его ступни. Радостно улыбаясь, он повернулся к невестам и помахал им рукой. «Смотрите, это чудо придумал Ива. Главное идти по одному строго на мачту. Я поднимусь на борт и буду ждать. Если вы с нами, не мешкайте». Вновь повернувшись лицом к кораблю, Вальтер двинулся дальше. плот под ногами мягко раскачивался, Оно вблизи его очертания хорошо проглядывали даже в сильно замутненной воде. Иногда нога продавливала замысловатое сооружение, чуть дальше намеченного и уходила в воду по колено. Но потом плод пружинил, и стянутые вместе ствола деревьев, притопленные подвешенными к ним камнями в рыбацкой сети, выскальзывали на поверхность. Но в целом себя вполне можно было вообразить в роли самого Христа. ступающего по воде, словно посуху. Роли, которая, к подумал он, исполняется всего для трех зрительниц, едва представляющих себе, кто такой Христос. Но в этом он ошибался.